Феленгаторы, казалось, вышли из строя, и при попытках выяснить, откуда поступают импульсы, показывали все стороны света одновременно. Только с помощью индикаторов напряженности и поляризаторов удалось установить, что источником переменного магнитного поля являются заросли, покрывающие стены ущелья. Лишь тогда заметили, что здесь заросли выглядят иначе, чем в восставшиеся позади части ущелья. Пропал ржавый налет. Кусты стали выше, больше и словно еще чернее. Их стержни или ветви были облеплены странными утолщениями. Рохан решил не заниматься их исследованием. Не следовало рисковать, открывая силовое поле. Поехали немного быстрее. Магнитные индикаторы показывали все более разнородную активность. Подняв глаза, можно было увидеть, как кое-где над поверхностью черной чащи дрожит воздух, словно нагретый до высокой температуры. А за вторыми каменными воротами над кустами появились едва заметные облачка, похожие на разлетающийся дым. Но это происходило так высоко, что в природе облачков нельзя было разобраться даже с помощью бинокля. Правда, ярко, одаренный очень острым зрением, утверждал, что эти дымки выглядят как рой маленьких насекомых. рох он уже начал слегка беспокоиться. Путешествие длилось дольше, чем он ожидал, а конца крутому ущелью все еще не было. Они снова поехали быстрее. Дорогу больше не преграждали нагромождение камней на дне потока. Поток исчез, спрятавшись под осыпью. Только когда машины останавливались... В наступившей тишине чуть слышался шелест невидимой воды. За очередным поворотом появились третьи каменные ворота, гораздо более узкие, чем те, которые они миновали. Измерив их, техники сообщили, что проехать с включенным полем невозможно, поле не могло приобретать любую произвольную форму, а всегда представляло собой вариант тела вращения. До сих пор ему удавалось протиснуться сквозь сужение ущелья, предельно сжимая силовое поле, но теперь ничего не выходило. Рохан посоветовался с физиком Томаном и обоими техниками, и они вместе решили, что рискнут проскочить, на мгновение разорвав силовую защиту. Первый энергобот должен был проехать с выключенным эмиттером и сразу же его снова включить, создав спереди поле в виде выпуклого диска. Во время движения сквозь узкий проход четырех вездеходов и амфибии и Рохана они оставались бы без защиты только сверху, замыкающий колонну энергобот, миновав ворота, соединил бы свою энергополусферу с полем первого. Все шло по плану, и последний из вездеходов уже проезжал между каменными столбами, когда воздух странно, беззвучно всколыхнулся, словно где-то рядом рухнула скала щетинистые стены ущелья задымились и из них выползла черная туча и с сумасшедшей скоростью ринулась на колонну рохан который решил пропустить сначала вездеходы и в этот момент как раз намеревался сдвинуться следом за ними увидел черный выброс на склонах ущелья и яркую вспышку впереди где клубы атакующие тучий горели в поле первого энергобота но большая часть тучи пронеслась над защитой И упала на машину. Рохан крикнул Яргу, чтобы тот немедленно запустил задний энергобот и соединил его поле с передним. В этой ситуации опасность каменной лавины уже не имела значения. Ярг попытался выполнить приказ, но безрезультатно. Вероятно, как решил потом главный инженер, перегрелись клестроны приборов. Если бы Ярг подержал аппаратуру потоком еще несколько секунд, поле бы, несомненно, возбудилось, но он потерял голову. И вместо того, чтобы попробовать еще раз, рванулся из машины. Рохан вцепился в его комбинезон, но, охваченный страхом, ярко вывернулся и помчался вниз по ущелью. Когда Рохан дотянулся до приборов, было уже поздно. Люди, захваченные врасплох, выпрыгивали из вездеходов и разбегались во все стороны, почти невидимые в клубящихся лохмотьях тучи. Все... Это выглядело настолько неправдоподобным, что Рохан даже не пытался что-нибудь сделать. Впрочем, это было и невозможно. Включив поле, он убил бы своих товарищей, которые карабкались на склоны, как будто искали защиты в металлической чаще. Он пассивно стоял в машине, ожидая своей судьбы. За его спиной Тернер Высунувшись по поясе своей башенки, бил из спаренных лазеров вверх, но этот огонь не имел никакого значения, так как большая часть тучи была уже слишком близко. От остальных машин Рохана отделяло не больше шестидесяти метров. В этом пространстве метались и катались по земле, как бы охваченные черным пламенем несчастные люди. Наверное, они кричали, но их крик... Как и все другие звуки, вместе с урчанием переднего энергобота на силовом поле, которого все еще сгорали, в дрожащих вспышках мириады нападающих, тонул в протяжном басовом гудении тучи. Рохан все еще стоял, наполовину высунувшись из своей амфибии, даже не пробуя в ней укрыться, не от того, что в нем пробудилась смелость отчаяния, а, как он сам рассказывал после, просто потому что об этом как, впрочем, ни о чем другом не думал. Это зрелище, забыть которое он не мог, люди под черной лавиной, вдруг поразительно изменилось. Люди перестали кататься по камням, убегать, карабкаться на откосы. Они медленно вставали или садились, А туча, разделившись на несколько воронок, образовывала над каждым из них как бы локальный смерч, который одним прикосновением окружал туловище или только голову человека. Потом туча снова слилась воедино. И, волнуясь, завывая, начала подниматься все выше между стенами ущелья. Заслонив свет вечернего неба, с протяжным слабеющим шумом заползла в скалы, растворилась в черных джунглях. Исчезла. И только маленькие черные пятнышки, разбросанные между неподвижными фигурами, подтверждали реальность того, что произошло здесь мгновение назад. Рохан, все еще не веря в собственное спасение и не понимая, чем его объяснить, поискал глазами Тернера, но башенка была пуста. Боцман, очевидно, выскочил из нее, непонятно как и когда. Рохан увидел его лежащим поодаль, с лазерами, приклад, которых он все еще прижимал к плечу, глядя перед собой немигающим взглядом. рохон выбрался из машины и начал бегать от одного пострадавшего к другому. Они его не узнавали. Ни один из них не отзывался. Большинство казалось спокойными. Они ложились на камни или садились на них. Двое или трое встали и, подойдя к машинам, начали ощупывать их медленными, неловкими движениями слепых. Рохан увидел, как превосходный радиооператор, приятель Ярга Дженлис, с полуоткрытым ртом, словно дикарь, увидевший машины первый раз в жизни, потрогал ручку дверцы вездехода. В следующий момент Рохан понял, что означала округлая дыра, выезженная в одной из переборок рулевой рубки Кондора. Он стоял на коленях перед Балмином. И встряхивал его за плечи силой отчаяния, будто был убежден, что таким образом удастся привести ученого в чувство, и как вдруг около самой его головы мелькнула струя фиолетового пламени. Это один из пострадавших, сидевший немного поодаль, вытащил из кобуры свой излучатель вейра и случайно нажал на спуск. Рохан крикнул, но человек не обратил на него никакого внимания. Возможно, блеск понравился ему как фейерверк ребенку. Он начал стрелять, опорожняя атомный магазин так, что воздух зашипел от жары, и Рохану, который упал на землю, пришлось втиснуться в камни. В этот момент послышался частый топот, и из-за поворота выбежал запыхавшийся с лицом залитым потом Ярк. Он бежал прямо на сумасшедшего, развлекающегося стрельбой. — Стой! Ложись! — заорал Рохан. Но прежде чем Ярк успел сообразить, в чем дело, разряд силы ударил его в левое плечо, в воздухе мелькнула оторванная рука, и из страшной раны хлынула кровь. Стрелявший этого даже не заметил, а Ярк с безмерным удивлением взглянул на окровавленное плечо, медленно повернулся и упал. Человек с веером встал, рох он видел, как непрерывная струя пламени разгоревшегося излучателя выбивало пахнущий дымом кремнезема из камней человек двигался неуверенно движение его были словно у младенца держащего погремушку. огонь пронзил воздух между двумя сидящими рядом людьми которые даже не зажмурились мгновение и один из них получил бы весь заряд в лицо рохан это было не принятое сознательное решение а инстинкт вырвал из куры свой веер и выстрелил Человек ударил себя с размаху согнутыми руками в грудь, и оружие стукнуло о камень, а сам он рухнул лицом вниз. Рохан вскочил. Становилось все темнее. Нужно было как можно скорее отвезти всех пострадавших на базу. В его распоряжении оставалось только маленькая амфибия. Он хотел воспользоваться вездеходом, но оказалось, что два из них столкнулись в самом узком месте скального коридора, и растащить их можно было только краном. Оставался задний энергобот, на который Рохан мог взять максимум пятерых, а их было девять. Он подумал, что лучше всего собрать всех вместе, связать, чтобы они не могли никуда уйти или покалечиться, включить поле обоих энергоботов, а самому ехать за подмогой. В амфибию он не хотел брать никого. Она была совершенно беззащитна, и в случае нападения он предпочел рисковать только собой. Уже совсем стемнело, когда Рохан кончил эту жуткую работу. Правда, никто не сопротивлялся. Он отвел задний энергобот, вывел на свободное пространство амфибию, установил оба эмиттера, дистанционно включил защиту, оставив внутри нее всех пострадавших, а сам двинулся в обратный путь. Итак, На двадцать седьмой день после посадки почти половина команды непобедимого была выведена из строя.